Глава третья Сборы много времени не заняли. Предусмотрительный дым догадался сказать, что новенькую поставили в пару камню. И когда мы с напарником пришли к кладовщику, нас обоих уже ждали готовые дорожные наборы, причитающиеся на малый дозор, потому что куда еще могли отправить Цербера с новобранцем. Я забрала и поблагодарила демонстративно не глядя на Илиана. хотя посмотреть на него как раз было любо-дорого. А теперь рыжий коряшка добродушно тыкался мордами в плечо, намекая, что лошадку, пережившую жуткую темную ночь в конюшне, хорошо бы чем-то наградить. Крепкий, хороших кровей жеребец камня смотрел на моего конька высокомерно. Кони боятся магии и не любят ее проявлений. Редко какая лошадь способна позволить хозяину колдовать у себя на спине. А еще есть чудовища и оскверненные места, которых любое живое существо стремится избегать всей силой. Поэтому лошадей, закупленных для ордена, меняют, убирают страх перед магией, а еще укрепляют ноги, спину, перерабатывают сердце и легкие, делают выносливее и послушнее. И уже неважно, становится каких статей твой конь, имеет значение лишь, сколько в него вложили магии. Я осторожно потянула рыжего за повод, выводя из конюшни. Пойдем, дружочек, нас ждет малый дозор. Дожди прибили грязь и угомонились, и теперь коряга цокал подкованными копытами по каменной дороге. Акрополь. и Сард остались позади. Камень держался впереди от меня на положенные два конских корпуса и, похоже, удостаивать вниманием неугодную напарницу не собирался. Очень хотелось показать ему язык в духе «Би-би-би, и без тебя разберусь». Но я удержалась от заявлений и сразу начала разбираться. Нам назначили участок от Сарда до Мухоловки. Что бы это ни было — Город, деревня, река, приметная горка — неважно. У камня не возникло вопросов. Значит, он знает, что это и где заканчивается наш ломать работы, а на ближайшем привале посмотрю карту. Сам Сарт и земля на поле стрелы от его стен на совести городских дозоров. Я оглянулась, прикидывая расстояние. — Пожалуй, пора начинать. Поводья легли на ременную петлю, специально для такого случая притаченную к седлу, и Коряшка привычно сменил ход на более плавный. Нам с ним не привыкать к работе. В ордене с учениками не нянчатся. После полугода натаскивания щенков ставят к наставнику в пару и месяц гоняют в дозоры, а затем все обучение так и чередуют. По выходе из логова молодняк успевает хлебнуть службой и все уже знает на своей шкуре. И хвала ведающему тропами, а то с таким напарничком я бы поплясала. А так попляшут чудовища. Я прикрыла глаза. Дар покатился от меня волной, кругом по воде, коснулся напарника, мимоходом встроив его в мою картину мира, и откатился назад, оставив камню доступным мое восприятие, а мне — понимание его местонахождения и состояния. Или он вздрогнул, едва ощутимо. Сейчас, в момент настройки, когда вся моя чувствительность была направлена на знакомство с партнером, я определила это безошибочно. Но сопротивляться не стал. И на том, как говорится, спасибо. Иной раз лучшая помощь — это не чинить помех. Сила снова покинула пределы моего тела, устремившись вокруг приливной волной теперь уже на чуть большее расстояние. расцветила мир небывалыми цветами, позволив мне и допущенному к моему видению напарнику убедиться — здесь все чисто. Поблизости нет ни порождений темных сил, ни следов их проявления, ничего, с чем надлежало бы бороться Ордену. И снова, и снова, и снова, и каждый раз чуть дальше и дальше — Обычная раскачка, настройка на напарника и работу в начале дозора. Вот в круг моего восприятия попал дальний поворот дороги. Вот можно бы и не собирать силу каждый раз, так и держать вокруг себя кольцом, постепенно растягивая его все шире. И магически это было бы даже проще. Вот только и растратишь резерв так куда быстрее. И вроде бы дар в девять звезд позволял мне не жадничать и не трястись над каждой крохой силы. Уж на малый дозор, из которого мы вернемся еще к ночи, ее точно хватит. Но бездумно разбазаривать силу глупо, и не стоит к этому привыкать. А то, что посылать импульс за импульсом чуть сложнее, так ничего, не переломлюсь». «Впечатляет», — подал голос Ильян. От неожиданности я едва не сбилась, но удержала контроль над кругом, и сила вернулась ко мне ровно, без рывка. «А до того леска дотянешься?» Щетка деревьев и впрямь беднелась вдали, растянувшись темной полосой. «Дотянусь!» — я оценила расстояние. «Но самым-самым краем толком ничего не почую, без особой точности и пользы». Мне показалось, или в его взгляде мелькнуло уважение. «А ты?» — я с любопытством перевела взгляд с леса на напарника. «До границы леса добьешь? «Тоже. С трудом и на взлете. неохотно признался камень. «Ладно. Сейчас раскинешь поиск, насколько сможешь. Мне нужно знать твой предел. Потом посмотрим, какую площадь ты сможешь накрывать без перенапряжения продолжительное время». И посматривай, если сумеешь найти хоть какую-то мелочевку, Покажешь, как ты умеешь указывать цели. Я хмыкнула и снова толчком послала силу наружу, захватывая кольцом еще на десяток шагов больше. Кажется, мой расчёт отоспаться за бессонную ночь в седле, раз в полчаса просыпаясь и отправляя поиск, провалился еще до того, как я успела приступить к его выполнению. Но я ошиблась. В деревню Мухоловки я въехала именно так, как мне и мечталось. Дремая в седле раз в полчаса, повинуясь внутреннему чувству времени, просыпаясь и отпуская во все стороны кольцо чар. И, возможно, мой напарник мог бы счесть, что я обнаглела, в первом же дозоре показывая такое попустительское отношение к работе. Но, помилуйте, это же первый дозор, Кто ставит новичков на опасные направления? Первый дозор нужен, чтобы напарники могли притереться друг к другу. Вот мы и притерлись. Элиан Камень взялся проверять мои умения всерьез, изучая меня вдоль и поперек на скрутку и на разрыв. И если сначала я отнеслась к этому с пониманием и даже одобрительно, напарникам надлежит знать возможности друг друга — Пусть даже у меня и ломила виски к исходу первого часа, а через два уже гудела голова, и не только она. Но я радовалась тому, что клык, от которого зависит моя жизнь, так серьезно подходит к совместной работе, и не могла понять, от чего связку с ним приравняли к наказанию. А вот когда он отказался показывать, на что способен сам, поняла. это гадская сволочь!» Считающая себя вправе требовать откровенности с меня, просто отказала мне в доверии. Я не то, чтобы оскорбилась, вовсе нет. Просто со мной внезапно приключилась удивительная глухота. Я вдруг стала слышать топарника очень избирательно. До тех пор, пока его указания совпадали с требованиями устава, слышала, а все остальное нет. Мухоловка оказалась все же деревней, и не самой маленькой, хоть и не и слишком больших. Обработанные, ухоженные поля и огородники заплатками окружали дома, забранные в кольцо надежного тына. Ошкуренные, заостренные сверху брёвна, хоть и потемнели от времени и непогоды, но плотно прилегали друг к другу, оберегая человеческое жилье от зверей. И не только от зверей. Лес вокруг стоял темный, старый. Из такого порой что только не выходит. Остались позади распахнутые по дневному времени ворота, массивные с тяжелым брусом запора. — Дом старосты, — объявил Иллиан, когда мы проехали вглубь деревни. — А то я бы, скуда умная, не догадалась, чьё это самое широкое подворье. — Что? — Спасибо, говорю, что подсказал. Я соскочила с коня и повела коряшку в поводу, разминая усталые ноги. Хозяева, принимайте гостей! Залаяла собака, выскочив из конуры, и я многоопытно отпихнула локтем благодушную рыжую морду, тут же потянувшуюся обнюхать местного кобыздоха. Из дома выкатилась девчонка-малявка, ничуть не испугавшись вооруженных незнакомцев, радостно пискнула. А старших нету! «Тятя к тятьке к кузнецу пошел, а мама в огородах!» «Ну, тогда показывай, где тут у вас умыться с дороги можно, и коней напоить!» На своего, прости, ведающей тропы напарника я намеренно не оглядывалась из чистой вредности. «Кто ж знал, что моей чистой вредности этот... это... Этот напарник решит противопоставить свою, грязную...» Спохватилась я только в волю, наплескавшись в ведре, смывая с лица соль, пыль и недосып. Огляделась. Давишняя девчонка крутилась рядом, сверкая любопытными глазенками. Коряшка со вкусом пил, звеня с бруей и фыркая вдолблённую колоду от удовольствия. Рядом с ним, изящно вытянув сильную шею с видом величайшего одолжения, пил воду высокомерный копытный засранец». Засранца двуногого поблизости не наблюдалось. «Ну и где его носит?» Я выдохнула, вдохнула, а на новом выдохе поисковый импульс растёкся вокруг меня, разом накрыв всю гостеприимную деревню Мухоловки. «Так, так, поиск, поиск, нет результата». Собравшись силами, я сосредоточилась и выдала тройственный импульс, который, раскатываясь на предельную дистанцию, стягивался ко мне источнику и снова раскрывался, каждый раз все полнее и тщательнее исследуя деревню. Нет результата. Я сжала зубы от злости, а ягодицы — от страха. Какова вероятность, что опытного Цербера сожрали быстрее, чем неопытный успел умыться? Что мне будет, если из первого же дозора я вернусь трупом напарника? И что будет ему, если он не сможет предъявить мне в качестве оправдания свой труп? — Тетенька, а вы обедать будете? У нас каша есть. Потом, деточка. Я отодвинула в сторону беспокойное дитя, волчком вертевшееся рядом, привязала корягу, к навязе особым узлом. Не зная секрета, шиш развяжешь. и свирепо отправилась на поиски. Поиск держался легко, как будто не было позади дороги и половины дня работы с даром на пределе моих возможностей. Я целеустремлённо пёрла по кругу, разворачивая широкую спираль от условного центра дома старосты и чувствовала, как постепенно ослепительная злость утихает, сменяясь весельем, лихим, злым весельем. Честной деревенский люд днём дома не застать. днем на улице работ не впроворот, но скучно мне не было. Мой поиск звонким брехом сопровождали дворовые собаки, и ребятня тянулась позади любопытным обозом. Кузня сыскалась на окраине деревни. Я только хмыкнула. У нас тоже кузнец обретался поудаль от прочих. Мужик он, конечно, в деревне уважаемый, да только очень уж у него промысел шумный и чадный. Хуже только у кожемяк. Дом большой, видать, семья немалая. По правую руку от дома — кузня, где два рослых крепких парня занимались делом. Один держал клещами заготовку, пока другой колотил по нём молотом. А по левую, за столом под раскидистой яблоней, два солидных дядьки в годах вели солидные разговоры. подснить и кувшин чего-то холодного. «Доброго дня!» Звонко поздоровалась я, легко перекрывая кузнечный шум. «И тебе поздорову!» Тот, у которого плечи были поуже, а пузо пошире, подслеповато прищурился на орденскую бляху у меня на груди, хмыкнул и уважительно добавил. «Церберша, присаживайся с нами!» Он похлопал по скамье рядом с собой. Тот, у которого, наоборот, плечи были шире, а пузо не было и вовсе — одобрительно кивнул и крикнул. "Ринка, неси неси-ка еще утварь! Гостья у нас!» «Благодарствую!» Дородная женщина в платке поставила передо мной посуду и в чистую кружку полился с битень. Я вежливо отдала должное угощению. «Ох, и хороша у тебя хозяйка, кузнец!» Он польщённо хмыкнул в усы. Его жена одобрительно мне улыбнулась, собирая со стола объедки. «Теперь можно и к делу, пожалуй». Проживав пышный ягодный пирог, я про, между прочим, спросила. «А что, не докучает ли вам чудовище?» «Так это...» — староста погладил бороду и заинтересованно переглянулся с кузнецом. «Напарник-то твой уже спрашивал?» «А, разделились. Служба». Я пожала плечами, как будто это все объясняла, и мой собеседник важно кивнул. «Так как?» «Тихо у нас, благодарение великому! Почитай, полгода уж ни единой твари не являлась, ни у нас, ни у соседей не слышно. Спасибо ордену!» Я коснулась пальцами трехглавой зверюги на медальоне, принимая похвалу, и цапнула еще один пирог на сей раз с грибами. «А что напарнику-то моему вы про то сказали?» Степенно, как и положено доблестному орденцу, поддержала я беседу. «Как не сказать? Сказали? Конечно. Да только он у тебя въедливый, да дотошный. Да Сказал, по лесу пройдется, вокруг деревни обойдет. Так, говорит, надежнее будет». «Понятно. надежней. Я с умным видом покивала, подтверждая, Хороший напарник, дай боги всякому такого. Что ж, люди добрые, спасибо за прием, за ласку. Пойду я. Пора мне, орден не ждет. Пусть пошлет вам ведающий тропы ясного разума и верных путей. Храни тебя, великий, деточка. Злое веселье плескалось внутри все сильнее, но со двора я выходила неспешно, важно. Как же? «Цербер. Нам, Орденцам, суета не пристала. К колодцу, где остались привязаны кони, я шла так же неторопливо. И где-то на середине пути меня однагнал вихрастый постреленок, сунул в руки духмянно пахнущий узелок. — Тётя Орденка! Мамка вам снеди в дорогу передала!» Я улыбнулась, потрепала его по к голове, жалея, что не взяла с собой грошевых леденцов. — Передай матушке мою благодарность! — Он кивнул неторопливо и припустил домой так, что только пятки засверкали. Коряга дожидался меня, устроившись с удобством. Заботливая мелкая дочка старосты, не скупясь, задала корму лошадям орденцев. Порадовавшись, что мы не собирались задерживаться в Мухоловке надолго и потому не растёдлывали коней, я отвязала обоих от коновязи. Заносчивый гнедой фыркнул, когда я потянула его за собой — Но я, быстро, не мешкая, прижала бляху с псом к конскому лбу. Орденские чары сработали исправно, и гнедой смирился, пошел в поводу. Выдержки моей хватило до самых ворот. Выбравшись за пределы тына, я гикнула, пнула коряшку пятками и перепустила галопом, щедро понукая коней магией. гей Только болотные бусины на шнурках взвякивают радостно и полощутся по ветру косы. Коряжка всеми силами выбивает подковами пыль из паршивой деревенской дороги, показывая, не зря ест орденский овес. Я подбадриваю его силой и радуюсь, что после дождей дорога успела просохнуть, что ветер свистит в ушах и что напарник мне достался. Дурак, прости, ведающий тропы. Сам виноват. Гнедой шёл рядом, шаг в шаг, не отставая. Магия орденского медальона работала исправно, и я сжимала в руках его повод, чутко отслеживая каждый рывок, чтобы, когда он последует, не дать вырвать себя из седла, но и не выпустить слишком рано. «Живее! сонная, И моя сила вливается в конские тела лучше шпоры поводьев, убеждая. «Ходу! Ходу! Ходу! ходу гей! Он спохватился быстро, какие-то полчаса, не больше. Сначала я ощутила волну накатывающей чужой силы. Камень работал тихо, и я, может быть, упустила бы, если бы не ждала. Но я-то ждала, а следом за ней поводья гнедового упруга рванулись из рук, когда конь встал на дыбы. Коряшка от неожиданности сбился с шага, шарахнулся в бок от беспокоенного соседа. Хозяйский зов встряхнул мое принуждение, и своя нравная скотина спешила вырваться. Я даже и не думала бодаться, выпустила сразу, только на прощание отозвала силу, которая сама же, не скупясь, делилась до этого. Мерзко усмехнувшись вслед беглецу, «Поглядим, насколько хватит твоей резвости после получаса жесткого галопа. Я потрепала по холке коряшку и дальше уже пошла легкой рысью, давая рыжему отдохнуть от скачки. Цербер, на каком основании ты нарушила устав, прервала дозор и как посмела протянуть руку к чужому коню? Вот последнее, кажется, бесило его больше всего. Вокруг было хорошо. Молодой дубок давал какую-никакую, а тень, шумел ветерок, звенел ручей, и рыжий мир на неподалеку, выбирая наиболее вкусные травинки из зеленого ковра, пахло разнотравьем, дорогой и совсем немного тиной. Я сидела под деревом, откинувшись на него спиной, подтянув к себе ногу и обхватив колено. Пироги приятно растягивали желудок, уговаривая лечь и подремать в этом чудесном месте. Нервно придал ушами гнедой, разворачиваясь на привязи и с надеждой поглядывая на воду. Я мечтательно грызла травинку. Орал камень. Он нагнал меня уже, когда я миновала половину пути до Сарда, и остановилась перекусить, чем добрые люди послали. И теперь орал. Ох! Как он орал! Вздымалась грудь, билась жилка на виске, а шрам над бровью налился краснотой от прилившей к морде напарника крови. Я, не таясь, любовалась делом рук своих и немного Ильаном. Хорош, мерзавец, даже сейчас хорош. Отвечай на вопрос! рявкнул камень. Либо станешь первым Цербером, которого выгонят из Ордена после первого же дозора. «За что?» — я удивленно вздёрнула брови. Серое с чёрной кромкой перо на шнурке у меня на шее согласно шевельнулось на ветру. «За что нас?» — чисты перед Орденом, как слеза младенца. «Ты бросила напарника, Цербер! Ты бросила брата Орденца там, где должна была искать чудовищ! Это позор!» Орден Цербера не держит трусов и подлецов! — Но тебя-то он еще не выпер, — мурлыкнула я. — Что ты сказала? Свистящий шепот рассёк воздух, но я даже не дернулась к плесуни, потому что, насколько бы ни был взъерен камень, к оружию он не потянулся. И, видимо, голыми руками убивать будет. Я лениво сплюнула травинку, спросила ласково с той же мурлычащей интонацией. «Как так вышло, напарник, что в деревне Мухоловки мой дар вдруг перестал тебя видеть?» Он смотрел на меня с вершин своего роста и уверенности в своем превосходстве. «Я должен знать, с кем я работаю». «Поэтому ты закрылся, козёл, чтобы я побегала, поискала. Неопытная дурочка, впервые оказавшаяся не в учебном, в настоящем дозоре». С настоящим напарником. С настоящим мудаком. А камень глумливо бросил. Что ты за око, если не способна увидеть своего клыка? Хреновое, хреновое око. Поэтому, потеряв тебя из виду, решила, что тебя сожрали и поскакала в кремос за подмогой. Я же не клык, я око. Да еще настолько сопливая. «Что я могу противопоставить твари, схватившей такого опытного, сильного тебя?» Моя издевательская улыбка становилась все шире и шире, и уже грозила сомкнуться где-то за ушами, на затылке. Мы оба понимали. Именно так и рассудят магистры, вздумай камень поставить мне что-то в вину. Кулаки Ильяна сжались, как будто на чьей-то шее. «Ты увела моего коня!» «Так ты же все равно сдох!» — отозвалась я ласково. «Чего орденскому имуществу зря пропадать?» На воротах в Кремос отчаянно скучал выкупанный мной рыскач, и я придержала коня. «Здорово, Дейрек! Давно стоишь?» «Считай, с полудня!» «Не видел из новичков, все уже вернулись?» Он окинул меня одобрительным взглядом. «Из новичков все, а вот гемоса с Навары до сих пор нет, хотя горш от царда рукой подать. И я вспомнила, что Навара — это та грудастая брюнетка, с которой мы делили кровать. Хоть и не думала я, что скажу когда-нибудь такое о женщине. А Дейрек с камнем обменялись взглядами». «Ты меня не видел», — предупредил Илиан Стража ворот. а затем повернулся ко мне. «Танис!» Наступив на горло собственной гордости, попросил он. «Постарайся не попадаться на глаза магистром, пока я не вернусь». Гнедой, уже почуявший родные конюшни, возмущенно всхрапнул, когда его развернули от ворот. Я согласно кивнула сама себе и шевельнула стременами. Коряшка, давно уже смирившийся со своей печальной планидой, оставил мечты обо всей и послушно потрусил за гнедым и золотистым. «Лучший способ не попасться на глаза магистрам», — пояснила ее удивленному камню, — «не заезжать в Акрополь».